Его собственное существование рядом с этой одетой, обутой, сытой и даже не лишенной ухода в старости или на одре болезни челядью казалось ему еще более жалким. Слуги, по большей части, бахвалились положением своих господ и своей принадлежностью к хорошему дому, в то время как сам он был окружен презрением. Том Слетвери мог бы продать свою ферму любому плантатору за тройную против ее истинной стоимости цену. Каждый посчитал бы, что его денежки не пропали даром, ибо Том был у всех как бельмо на глазу. Однако сам он не находил нужным сниматься с места, довольствуясь тем, что ему удавалось выручить затюк хлопка в год или выклинчить у соседей. Со всеми прочими плантаторами графства Джеральд был на дружеской и даже короткой ноге. Пселица — Уилксов, Калвертов, Тарлтонов, пантейнов расплывались в улыбке, как только возникала на подъездной аллее невысокая фигура на большой белой лошади. Тотчас на стол подавала виски в высоких стаканах с ложечкой сахара и толчеными листиками мяты на дне. Джеральд Всем внушал симпатию, и соседям мало-помалу открылось то, что дети, негры и собаки поняли с первого взгляда. За громоподобным голосом и грубоватыми манерами скрывались отзывчивое сердце и широкая натура, а кошелек Джералда был так же открыт для друзей, как и его душа. Появление Джаралда всегда сопровождалось неистовым лаем собак и радостными криками негритят, кидавшихся ему навстречу, отталкивая друг друга, корча хитрые рожи и улыбаясь во весь рот в ответ на его добродушную брань. Причем каждый норовил первым завладеть брошенными им поводьями. Ребятишки плантаторов забирались к нему на колени, И пока он громил, на чем свет стоит без стыдства политиканов Янки, требовали, чтобы их покатали. Дочери его приятелей поверяли ему свои сердечные тайны, а сыновья, страшась признаться родителям в карточных долгах, знали, что могут рассчитывать на его дружбу в трудную минуту. «Как же ты, шалопа этакий, уже целый месяц не оплачиваешь долга чести!» — гремел он. «Почему, черт побери, ты не попросил у меня денег раньше?» Давно привыкнув к его манере изъясняться, никто не был на него в обиде, и молодой человек смущенно улыбался и бормотал в ответ. «Да, видите ли, сэр, мне не хотелось обременять вас этой просьбой». «А мой отец...» «Твой отец прекрасный человек, спору нет, но очень уж строг. Так что вот, бери, и что больше мы с тобой к этому разговору не возвращались». Жены плантаторов капитулировали последними. Но после того, как миссис Уилкс, настоящая, по словам Жералда, леди, иной раз просто ни словечко не проронит, сказала как-то вечером своему мужу, заслышав знакомый стук копыт на аллее. Язык у него ужасный, но, тем не менее, он джентльмен. Можно было считать, что Джеральд занял подобающее место в обществе. Сам он даже не подозревал, что ему понадобилось на это почти десять лет, поскольку попросту не замечал косых взглядов соседей. С той минуты, как его нога ступила на землю тары,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 сменить в срок постельное белье и смести с мебели пыль, вследствие чего при появлении гостей в доме поднималась дикая суматох. напорка единственного в таре вышкаленного слугу было возложено общее наблюдение за челядью, но и он, при попустительстве непривыкшего к упорядоченной жизни Джералда, стал с годами небрежен и ленив.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 кусать не станет без застенчиво этим пользовались